Глава двадцать первая. Дуб-прародитель. Меня разбудил чужой взгляд. Он то останавливался, то исчезал, то возвращался. То решительный, то задумчивый, то рассеянный, то выжидательный. Я поморгала и открыла глаза. Башня. Все-таки перенесли. Я здесь. Рада тебе, шейтар Очень. Пора просыпаться. Я села. Откинула с лица волосы и огляделась. Пустая комната первого этажа. Стены, скрывая слизь и перебивая запах тления, затянул густой вьющийся плющ, сплетаясь на полу в подобие лежака. На подоконнике, вертя в руках побег плюща, сидела Аске. И то в окно смотрела на Шейтара, то на меня оборачивалась. «Оказывается, мы не так похожи» как показывали зеркальное отражение Не один в один. У нее черты лица чуть резче, волосы и глаза светлее, ямочка на подбородке, рисунок бровей другой. А еще она носит платье, сейчас скрытое длинным плащом, но мы похожи. Я прижала к груди одеяло, смущенно кашлянула, не зная, с чего начать разговор. Но она меня опередила. «Здравствуй, Лекс. Мы не вчера встретились». «Мы почти всю жизнь знакомы». Аски улыбнулась, погладив по носу сунувшегося в открытое окно Шейтара. «Лет в десять я научилась преобразовывать предметы. И с тех пор ты видела меня в зеркалах и в отражениях воды, но не замечала. Я приходила к тебе во сне, но ты забывала, просыпаясь. Защитные заклятия твоей семьи не подпускали меня даже близко. А потом моя родня, и она скривилась». Догадалась, с кем я пытаюсь связаться, и устроила слежку. Я едва не вывела их к тебе. И, помолчав сухо, она добавила. Наверное, поэтому я и прожила так долго. Им нужна была темная, но тебя хорошо прятали. Всем темная нужна, кроме меня. Буркнула я, тяжело сползая с постели. Ничего не болит, но неприятно. Аски усмехнулась и кивнула на лежащую рядом сумку, пояснив. Твоя. — Одевайся. Лучше бы нам поторопиться. — А где? — придерживая одеяло, я открыла клапан сумки. — Еще одни штаны с рубахой, и исподним в запасе есть. А вот как быть без плаща и обуви? — Ушли. — она поморщилась. Наконец-то. Один нудит, что домой надо, что семья все решать должна, а второй вздумал меня. Меня учить, что делать с духом древесника. Достали. Я посоветовала им сбегать к мэтру-звездочету за советом, пока я за тобой присматриваю, а они аж наперегонки рванули, и усмехнулась. Напугала ты их, и я добавила, немного, пара и нужных слов, так что времени, пока все все узнают, у нас немного, собирайся. Ежась от холода и быстро надевая рубаху, я глянула на нее искоса. Темное воспитание, светлое из нее, как из меня темное. «Темный не значит злой», — говорил Шейтар, «а светлый, судя по всему, не значит добрый и терпеливый. А еще она старше, намного старше. Меня, хотя мы одного возраста. Взгляд взрослый, выражение лица решительное. Интересно, а темные или воспитанные темными? Они все такие, рано взрослеющие? Лекс, ты лучше спроси, какие у нее на тебя планы? «Какие, какие?» — отозвалась я и затягивая шнуровку штанов. «Сущность хочет тело, иначе добровольно не уйдет. А уйти ее надо, иначе она поглотит меня, а без силы природы в мире она будет вечно голодной и крайне опасной. Так?» Так кивнула Аске, и, поворошив заросли, сорвала с ветки плюща пару желтых яблок. Вот она, развитая сила природы. Согласна, повторила свои последние вчерашние слова. Порталы так порталы. Светлая протянула мне яблоки, посмотрела внимательно. «Не страшно? Веришь, что сможем?» Завернувшись в одеяло, я села на подоконник, рядом с ней, покатала на ладони яблоко и пожала плечами. «Страшно? Не верю. Я выросла человеком, не видела чудес и не знала о волшебстве». И похрустела яблоком с горьковатым плющевым привкусом и добавила. «Меньше чем за год мне пришлось поверить в магию. И в темных колдунах, и в семейных духов, и в крылатых кошек, и в разумных и говорящих лошадей. Лекс, как не стыдно. Прости, это образно. К слову, я протянула Шейтару второе яблоко, и он, неодобрительно фыркнув, принял угощение. Я снова повернулась к светлой. Я ничего не понимала в окружающем мире Аске. Дивилась, наблюдала, терялась, но либо быстро принимала его со всеми чудесами и глупо верила, либо и, с сожалению, изучила огрызок. Она протянула мне еще пару яблок, и я молча их быстро съела. И закончила. Я до сих пор не понимаю сути многих магических явлений и путаюсь в них. Но не принимать не могу, потому что вижу и чувствую. Они существуют, значит, в них важно верить, как и в то, что я оборачиваюсь древесником, как и в то, что недавно уничтожила сущность. Я не понимаю, как вырастила дух леса, Но раз это стало возможным, в него важно поверить. И я понятия не имею, как открыть портал для силы природы. Я даже не знаю, как он выглядит. Но если дверь однажды закрыли, значит, ее можно и открыть. Если она была тогда, значит, есть и сейчас. И в это тоже важно хотя бы верить. Вот и все. Аске улыбнулась, кивнув и подытожила. — Значит, к вратам портала. Откроем? и сущность сама выскочит на тебя на запах еды, и я смогу сделать ей подобие тела, но идем сейчас, пока она сытая и довольная, пока хочет свое тело и готова уйти добровольно, и пока парни не проболтались, иначе ее точно будет трудно выманить, не навредив тебе. Шейтар вновь всунулся в окно и исчез, утащив за собой связку плюща. Я поежилась на сыром сквозняке и решилась спросить. «Откуда ты обо всем знаешь?» «Природа — это душа мира», — просто ответила Аски. «И нам ли ее не понимать? Сначала слышишь отдельные голоса, деревьев трав, зверей. А когда меняешься, они сплетаются в единую речь. Правда, перестаешь понимать речь человеческую. Зато учишься у самого мудрого и искреннего наставника». «Да». Оборотившись, я временно перестала понимать речь Вэлла. И вспомнила еще об одной странности. «И ты двусторонняя?» «Нет, это не совсем то. Мы не должны быть двусторонними, с двумя рано развитыми сторонами силы, но светотень предполагает второе умение. Я не могу работать с духом так, как ты, и не понимаю толком речи животных, лишь картинки мысли вижу, без слов, и никогда не научусь их понимать, как людей». «А ты не смогла бы вырастить лес? Цветок, одно дерево, да, но лес? Ты не должна это уметь. Это побочное явление неумелого слома». Аски мрачно сверкнула глазами и спрыгнула с подоконника, одернув плащ. Я вспомнила откровение своей сущности и наконец-то поняла, что взялось, почему и откуда. Да, они перестарались, хотели согнуть, но почти сломали. Верхняя часть — ствол, и свет высохла А у нижней, перекрытой со всех сторон, остался лишь один источник питания – корни и тьма. Но как рядом с полумертвыми пнями появляются ростки новых деревьев, так и мой дух, оставшись без кроны и исконного светлого питания, корнями начал пробиваться к нужной силе, вернее корнем, который и стал новым ростком нового дерева. Верно, Элвин заметил, дух – это дерево. Он все видел и знал и убрал сухие ветки с мертвой кроны, и, вероятно, отрубил ненужный ствол, и насыщал светом, чтобы пень ожил и потянулся к солнцу, возрождаясь. Наверное, не сделай он этого, вчера бы я так и осталась древесником, даже с данным Шайтару обещанием. А я? А что со мной будет после? Молодое дерево из пенка вырастет, если ему не мешать и не закрывать солнце. Сейчас сущность забирает все твои силы, но вытянуть ее перерезать связь, разогнать тучи, и все встанет на свои места. аски смешно наморщила нос, но светлокарие глаза смотрели серьезно. Теперь ты знаешь, что тебе нужно, и сама будешь работать над собой, и ты останешься, собой останешься. Основа жива и крепка, вырастешь, и будешь развиваться, как обычный маг, а я за этим прослежу. Да, сначала нас надо подталкивать, но дальше все само идет, само собой, естественно. «А силой мы не поменяемся?» Я с интересом наблюдала за плющом, чьи гибкие ветки с шорохом оплетали мои ноги. «Не думаю. Сначала выбора не было у меня, а теперь его нет у тебя. Светлое уже есть. Дело за тобой. Сойдет?» Я подняла ноги, рассматривая плюшевые сапожки. Лист к листу, стебель к стеблю. Плотные и теплые. Ступни ног окухтало живое невесомое тепло. «Сойдет!» Я улыбнулась и не удержалась. «А ты их правда, одуванчик?» Аске хмыкнуло, и вокруг нее взметнулись сияющие гроздья снежно-белого пуха. Словно ветер прошелся по полю, срывая с одуванчиков пушистые шапки. От яркого мерцания заребило в глазах, и древесник сонно заскулил, отворачиваясь. «Лекс, ипостась мага не может быть одушевленным существом. Она может быть похожа на него отдаленно и обрывочно». «Исключение — потомки существ-прародителей. Их тень имеет облик существа-прародителя, и чем больше капель крови, тем живее и сильнее тень. Но они не маги. Их сила местная, природная, а не звездная, как у нас. А тень — не самостоятельна и во всем зависима от хозяина. Но это не твой случай». И Светлая озабоченно посмотрела в окно. «Дело к полудню. Идем. Не будем медлить». Я молча кивнула. Так Вэл меня и раскусил. Взяв подмышку, сумку и придерживая одеяло, я направилась к выходу из неуютной башни. И подумала, что все это время, находясь на землях светлых, Аски жила там же, где и я, у метро-звездочета. Наверняка. Я закрыла дверь и с головой окунулась в родные запахи леса. Светлая быстро шла впереди. Под ее ногами каменистая земля сменялась благодатной почвой. Мимолетно обернувшись, Аски улыбнулась, накинула на голову капюшон и поспешила к парапету, петляя межмощных древесных стволов. «Однако мой неожиданный второй дух-то не из слабых!» «Готова?» «Конечно, нет», — проворчала в ответ «пока». Шайтар уже разминал крылья, ловя сырой ветер. Над ущельем по-прежнему вился туман, сливаясь с низкими серыми тучами и одуряюще пахло живым лесом небо я и забыла как чудесен осенний лес прородитель сейчас он спит но лекс а, -а, а я с трудом отвлеклась от созерцания ветвей сплетающихся над моей головой аске оказывается что то мне объясняло а одеяло почти сползло на землю кто прородитель дуб прородитель повторила она терпеливо Это портал во внутренний мир. Мофрин его усыпил. Изначально убить хотел, но сил не хватило. А со своим напарником он к тому времени уже рассорился. Поэтому лишь усыпил. А его напарник не твой охранитель? Я натянула одеяло до ушей. Мой. Аскиза улыбалась. неплохой дух. Я дала ему свободу, когда тень получила. И теперь он наверняка ищет бывшего напарника а рога ему обещал обломать и зубы выбить. Я усмехнулась, понимая, почему еще Ив забился в свой кувшин и в столь ответственный момент нос оттуда не кажет. Но можно ли навредить духу? А кто их знает, духов огненных звезд, к тому же хвостатых? Светлая тем временем взобралась на Шайтарову спину, неуклюже устроившись на крупе. «Не люблю я на лошади ездить», — пояснила она, — нервно расправляя складки темно-зеленого плаща. Кажется, плющевого происхождения. А Шейтар не лошадь. Я привычно взобралась на широкую подвижную спину. Благодарю. Шейтар шумно выдохнул. Его спина заходила ходуном, и Аски с тихим ойканьем съехала с крупа, вцепившись в мои плечи. Я рассмеялась и погладила своего крылатого друга по шее. Обгонишь ветер? Легко. К вечеру будем у дуба. К вечеру? А я до замка метро-звездочета чуть ли не две недели добиралась. И верно, я не знаю всех граней его дара. Знаешь, а у тебя крайне полезная шкура, протянула задумчиво. Однажды ты ее унаследуешь вместе с ипостасью. Я нервно хмыкнула в ответ, но сказать ничего не успела. Не переживай, это всего лишь разговор с деревом. Ну да, конечно. Но почему-то я его убеждению не поверила. Хлопнули крылья, и земля стремительно уменьшилась, сжавшись в комок. Вместо непреодолимых горных хребтов изрытая трещинами холмистая пустошь. Вместо мощных горных рек — тонкие серые нити. Вместо облаков — сырой туман, в рваных окнах которого мелькала далекая земля. Я завернулась в одеяло доноса безуспешно прячась от бьющих порывов встречного ветра, и бездумно смотрела перед собой. Аски молчала, судорожно цепляясь за мои плечи. Шайтар тоже молчал, сосредоточенно работая крыльями и ныряя из облака в облако. А на мгновение мне показалось, что облачная хмарь распахивается перед нами у оконными створками, и едва мы выныривали из очередного облака, внизу менялся земной покров, Необъятный горный массив сменялся крошечными нарисованными рощицами, а рощицы рвались на части под напором бурной реки. — Это окна небес. — я кивнула. — Разумеется, ничего не поняв. Но уточнять не стала. Шайтар летал резкими росчерками то взмывая ввысь, то камнем падая вниз, виляя из стороны в сторону, видимо, ловя окна. — Разберусь с древесником, пойду учиться. Решено. Да, разберусь. Невольно вспомнились слова Ярта о том, что мы много лет учимся, чтобы потом за час испытаний получить дозволение на волшебство и допуск на взрослый мир. Я думала, что мой час случится в бою с сущностью, а он растянулся, аж до дудба прародителя, которого еще предстоит разбудить. Мы почти на месте. Эшейтар камнем упал вниз. Мы дружно завизжали. Аски от испуга Я от восторга. Сырое облако распадалось клочьями. Ледяной ветер царапал лицо и рвал косу. Сбивалось дыхание, напрочь закладывало уши, и неприятно поминались недавние яблоки. Я нырнула под одеяло, но смогла лишь сделать один крошечный глоток воздуха и задержала дыхание. Ветер свистел в ушах, в глазах темнело, в животе мутило, в сознании тоже, но вряд ли убьет. Все. Шейтар мягко опустился на землю и встряхнулся, распадаясь пеплом. Я спустила на плечи одеяло, огляделась и поняла, что ничего не слышу и не ощущаю, кроме липкого холода, пробирающего до дрожи в коленках, и странной тихой радости от узнавания родных мест. Высокий пологий холм в кольце старого леса, низкие черные тучи, жухлая трава, Полыхающие осенним пожаром деревья и одетый в золото величавый дуб на холме. Необъятный, точно гора. Высокий, будто небо подпирающий. Бабушка часто рассказывала о сердце леса, а я так и не поняла, что оно всю жизнь находилось у меня под носом. Дуб-прародитель. Сердце леса. Дом. Я съехала на землю по размякшему крылу. Он слишком быстро меняется, и слишком тяжело дышит, все тело ходуном ходит. Ты в порядке?» Я стряхнула с его носа липкие комья пепла и встретила уставший взгляд из-под тяжелых полуопущенных век. «Я пуст. Но это поправимо. Обо мне не беспокойся». Обернувшись к дубу-прародителю, я встретила сосредоточенный взгляд Аски. «Он будет зол, когда проснется», — прочитала по ее губам. Светлая зябка повела плечами. Осторожно спустилась по крылу вниз, встала и распушила тень. Заботливый теплый свет подсушил одежду и прогнал ледяную дрожь. Я подошла к ней ближе. А вот Шейтар бочком-бочком попятился к лесу, отворачиваясь. Древесник вновь недовольно заскулил, но я пропустила его нытье мимо ушей, напитываясь теплом и светом. Чутье подсказывало что мне не помешает набраться сил. И Элвин советовал верить в это. А он никогда ничего не говорил и не делал бесцельно. А значит, да, тепло скапливается. Кое-как. Но ничего другого я не умею. И если не удастся иначе докричаться до спящего духа дуба... Волны света смыли неприятные полетные ощущения. И по моим ушам непривычно громко ударил шелест ветвей и травы. Шорох первых опавших листьев и тонкое завывание ветра на древесных кронах и тихие, шепчущие голоса лесных жителей, родные и с детства знакомые. Я засыпала под их пение, как под колыбельную, и просыпалась, слыша поутру. — Лекс, он будет очень зол. — На Мофрина, на мир, на нас! — сипло повторила Аске и, откашлившись, тихо предупредила. Если он потребует искупления, откажись, поняла? А он наверняка потребует. Как и все существа природы, он нуждается в силе. И без нее может отказаться открывать портал. А ты? Я вопросительно подняла брови. Насильно не смогу, нельзя. Призналась она, хмурно изучая величественный объект нашего обсуждения. Изменение оболочки возможно только с согласия древесник согласился с твоим обещанием не теряться и я смогла вернуть тебя в тело, но дух — это негодовалый древесник и он обещаний не давал и связей с ним никаких нет значит будут если потребуют не соглашайся повторила светлая ему можно пожертвовать и постась она приобретаемая потеряешь одну вырастешь новую но у тебя ее нет а моей ему будет мало и она вся уйдет на постройку новых врат для портала. Если же согласится... Но только если согласится, Лекс, ты меня слышишь? Я покладисто кивнула, но про себя решила иначе. Не откажусь. Мне нечего терять. А если мы не выпустим на волю силу природы, меня с потрохами сожрет древесник. А если выпустим, мне будет что приобретать, себя. И мне есть что доказывать, самой себе. Справлюсь, будет за что держаться. За себя, раз остальное так зыбко. Мое первое значимое дело — моя почва. Я все-таки дерево и нуждаюсь в опоре. А после — нарастить крону, чтобы не было больно, и пустить корни поглубже, чтобы не бояться грядущих бурь, и сохранить сердцевину для души. Вот так и появляется тьма защитница. Из личностных и эгоистичных побуждений спасать всех чтобы изберечь свою. Шейтар. Душу удачи, Лекс. Удачи, эхом повторила Аски. Я кивнула, улыбнулась и, путаясь в одеяле, в боевом и возбужденном настроении полезла на холм спасать мир. Чувствуя себя нелепо, но крайне воодушевленно, древесник, пробудившись, заинтересованно бдел в своем углу. И от ощущения, что я не одна, стало легче. Пусть он опасен. Пусть неуправляем и непредсказуем, но он все-таки мой, мое порождение, странное дитя моей не менее странной магии. У корней дуба я сбросила с плеч одеяло. Сыро и холодно, но безветренно, не замерзну, и смело нырнула под низкое переплетение ветвей, обняв шершавый мшистый ствол. Но как обняв? Прижавшись и вздрогнув. Как со шкафом обнимаюсь, холодный, пустой, будто не живой Я прижалась щекой к коре и закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Нет, живой. В мрачной глубине, далеко-далеко, тлела слабая и одинокая искорка древесной души, темно-зеленый пульсирующий желудь. Я собралась с духом. Значит, сила скапливается. Наверное, так Элвин и ставил связь. Это протянутая нить силы, цепляющаяся за сердцевину духа. А связь нужна. Как иначе разбудить? Слишком далеко запрятан, не докричусь. Кстати, у дуба-прародителя есть тёмные инстинкты. Или он всё-таки дерево? А сила оскапливается? Я сказала. Ничего, ничего. Конечно, попытка-пытка та ещё, но я терпеливая. И невольно вспомнились уроки Элвина. Да, если мы ещё увидимся, и я не оторву ему сгоряча хвост, то благодарить буду долго. И да. Сила скапливается. Древесник говорил, что для полноценной обоюдной связи сила должна быть добровольно отданной и добровольно принятой обеими сторонами. Но захочет ли дуб отдавать? А сила скапливалась. Медленно и печально, но... Тягучими каплями липкой смолы сползала с ладоней, скручиваясь в нити. И я, пыхтя, выворачиваясь наизнанку, вжимая все то немногое, чем владела. Немногого После затяжных стараний набралось несколько полных пригоршней, и их хватило на довольно длинную нить. Расстояние до желудя на глаз не прикинешь, но я надеялась, что этой нити хватит. А если не хватит, еще осталось неиспользованное. И, надеюсь, древесник ее не пожадничает. После уничтожения сущности нам обоим досталось много силы, но себе он подгреб явно больше, чем оставил мне. Вновь мысленно потянувшись к желудю, я опустила следом за мыслью и нить. И дотянулась. Хвала небу хватило. Нить на мгновение замерла. В шаге от искры духа решительно обвелась вокруг нее коконом. И меня с силой впечатала в древесный ствол, до резкой боли во лбу, до мимолетного помутнения сознания. Я сморщилась, но нить из рук не выпустила. И дуб, помедлив, откликнулся. Зелёная искра вспыхнула, разгораясь, и сила потекла из меня сплошным потоком. Огнём по венам, кровью из носа, слезами по щекам. Небо, как больно, но лишь бы хватило. «Лекс!» — отчаянный крик Аски. «Лекс, не надо!» «Нет, надо. Всё сделаю, как решила. Земля, кора, корни и точка. И карта жизни от звездочёта. Хватит с меня опытов. лекс «Хватит!» Искродуба, разгорячившись, бушевала лесным пожаром, и на мгновение в желто-зеленых языках пламени мелькнуло грубое морщинистое лицо. «Зачем?» — шорох оживших ветвей. «Очень нужен!» — прошептала сипло «Зачем?» — земля под ногами заходила ходуном от шевеления корней. «Для жизни, для всех нас!» «Что отдашь?» Трещины коры разошлись по швам, открывая проход. «Что возьмешь?» Выдохнула в ответ. «Все отдам, лишь бы покончить с этим делом». Нить потянула в проход, и я послушно ступила следом. Кара с сухим треском захлопнула за моей спиной шершавую дверь. Аске, шейтар, дом — все осталось по ту сторону. А здесь? Здесь лишь мы с затаившимся древесником. Нить силы, обжигающее запястье, сухой спертый воздух, туманно-зеленый сумрак и... глаза повсюду, мелкими янтарными сучками, мерцающие со стен, желудями устилающие пол, гроздьями листьев, шуршащие на невидимых ветвях над головой. Я невольно поежилась, рукавом вытирая кровь с лица. Жутко, но приятно. Разбудила. Дело за малым. Утешить, чтобы не гневался. Уговорить, чтобы помог. Конечно, и ему, как и нам, нужна сила. Но я по себе знаю, Каким упрямым бывает темный дух, Готовый сглупить и сдохнуть, Но настоять на своем. Он ведь может вновь уснуть И плевать ему на погибающую природу С высокого холма. Он стоит здесь с зари времен И простоит еще столько же. А может, будет рад сбросить Надоевшие обязательства портала. Чужая душа потемки, зеленые. Твоя правда, дитя. Рад бы оковы сбросить. Жаль, не снесли. Спячка жестока. Все видишь, все слышишь, все знаешь. И ничего не можешь сделать. Зря не убил. Не хотел просыпаться. Не хочу просыпаться. Устал. Мысли дуба — шелестящие листья. Слабые, короткие, невнятные. Мой древесник, уловив их, встрепенулся и зашептал в ответ. Никто не хочет. Прислушавшись, передала я. Темным быть не хочет. Защитником быть не хочет, но есть природа и есть сила, с которыми либо ладишь, либо гибнешь. Все смертно и конечно. Все, согласилась я, походя рассеянно наматывая на руку нить, и все возобновляемо, и не придумала ничего лучше, кроме как посоветовать, так вырасти себе наследников силы, и усмехнулась. Мои вот вырастили, а ты, ты ведь сердце леса, отец. Если ты умрешь, то что будет с нами? И тебе не будет жаль сил и лет, отданных пустоте, которая останется после тебя? Должны быть у дуба темные инстинкты, должны. Древесник одобрительно зашелестел корнями. Делимся тьмой и давим на тьму, и взываем к разуму, да. Из предсказания провидца все сбылось, а он говорил обо мне как о тьму на себе и в себе замыкая, Жизненный свет из других призывая. И свет — это разум. Значит... — по Почеловечье рассуждаешь, дитя, — вздохнул устало. Но глаза засияли ярче, любопытнее. — А какая между нами разница? — отозвалась я, замедляя шаг на скользком спуске. Путь вниз — только как с горки. Жаль, одеяла нет. Мы разные ветви, но корень-то общий. Природа и жизнь. Спуск оказался гладким как по шейтарву крылу съехала. А следом за ним новый длинный коридор, озаряемый янтарным светом многочисленных глаз. И чем дальше я шла, тем ярче сияли глаза, тем короче становились нить, и тем больше я теряла сил, и тем спокойнее становилась Да, вместе с силой уходили и чувства. И нет силы для жертвы. Зато есть кое-что более ценное — человечья душа. И древнее дерево пило ее с жадностью, и я все яснее понимала, что вряд ли выберусь самостоятельно, что вряд ли вообще выберусь. Сколько ему нужно, чтобы утолить голод и жажду? Хватит ли меня одной? Подняв голову, я заметила, что с каждым моим новым шагом загорается новая пара глаз, и пока я зажгла не более половины, наверху загадочно темнели округлые стены необъятного ствола. — Наследников, говоришь? — задумчиво прошелестел дуб. Охранителей природы и мира поддакнула я. Дорога забивалась причудливой лентой, Кругами уводя вниз. Хвататься за стену я побоялась, Замедлив шаг. Спал долго, сил мало. Так помоги нам открыть портал Во внутренний мир, Предложила я, встрепенувшись. Сила природы вернется, И нам всем хватит, и тебе хватит. Вырастешь пару дубов на замену, И на покой. Ближе подойди. «Дар свой поднеси!» «Да было бы, что подносить!» «Древесник, редкость, давно нет рядом, давно пропали, силу почуять!» «Мой темный дух опасливо запахнулся в руки корни, кажется, боится!» «Мне тоже стало не по себе, спокойно, с одной стороны, в утробе дуба тихо, как в лесу, как дома, но, с другой стороны, не по себе!» «Сейчас он помалу пьет, а если распробует и понравится!» А если к концу пути у меня уже вообще ничего не останется? Все зря?» Я решительно тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. «Все получится. Обязательно. Столь долгий путь и зря? Не может быть. Должна же быть в этом мире высшая справедливость. Вэлс считал, что она есть, а он никогда не лгал. Спуск стал круче, и я, собравшись, сбежала вниз на одном дыхании, чтобы оказаться средь густого переплетения корней и перед грозными очами пламенеющего лица. Корни сочились зеленоватым туманным мерцанием. В трещинах морщинах танцевало осенне-желтое пламя. Я невольно вспомнила осенние рыжие глаза древесника, тайную каморку метро-звездочета и оранжевый ковер проверяющего пламени. Мы похожи, отец дерева. Осмотревшись, я вскарабкалась на изгиб мощного корня. Нить силы терялась в трещинах лица, пока односторонняя. И влиять может только дуб, а у меня над ним власти нет. Вторую снаружи чую. Силу за тебя отдает. Я принял. А портал открыть? Робко уточнила я, теряясь под изучающим взором многочисленных глаз. Принимаю дар. Из кубка корней вынурнула плеть и впилась в плечо, пробив его на вылет заструилась по спине, вонзилась под лопатку, выскочив из грудины. Странно, но не больно. Я с отстраненным удивлением наблюдала за корнями, а те оживились, прошивая мое тело новыми нитями, поднимая в воздух и поглощая. По корням искристыми рыжими потоками текла сила, опустошая, иссушая и убивая. Древесник с испуганным поскуливанием забился в дальний угол, Закрыл голову руками, свернулся дрожащим клубком, и его не тронули. Или не добрались. А я поймала себя на странном ощущении. Я наблюдатель. Сидя на корне, безучастно смотрела на прошитое плетьме окровавленное тело, бьющееся мухой в паутине зеленоватых пут. Странно. Живое. Конечно, мне не больно. Мне все равно. Останешься со мной, дитя? — наверно ответила равнодушно. Куда мне без тела-то? Дар принят. Кровь сильная. Заклятие мощное, но сниму. Ждите. Благодарю, кивнула спокойно. Можешь ли благодарить своего убийцу? наверно Как можно прощать обманщиков? Как простила всех постановщиков? Почти простила. Почти всех. Кроме, кроме самых близких. Тело обмякло в тугих путах. Голова свесилась на грудь. Рыжая коса в клочья. Но жива еще, сердце бьется, сильное живучая, Невольно вздрогнула, Рассуждая, как древесник. Кто я? Где я? Дар за дар, дитя. Связующая нить Вспыхнула осенним костром, Корни бережно опустили тело на пол, И по венам потекла сила, Наполняющая, Исцеляющая, оживляющая. Перевернувшись на спину, Я жадно хватала ртом спертый воздух, и не могла надышаться, продержалась. Древесное тепло мгновенно гасило вспыхивающие очаги боли, но еще бы тело почувствовать и выбраться, забиться в угол, залезать раны и все забыть, как страшный сон. Шершавый корень коснулся моего лба, я с трудом открыла глаза. Мир древа плыл. Я ничего не видела и ничего не чувствовала, почти ничего кроме чужого присутствия. Гибкие корни невесомо оплелись вокруг моих плеч, и шуршащий голос шепнул в ухо. — Помогу уйти. — Часть тебя еще. Не отнесу, нет тела. Но помогу. Хочешь? — Хочу. Я сглотнула и скривилась. — Но как? Дар дуба исцелил и только. — Есть, — возразил древесник. — Сила есть. Много. Но ты мала еще. Мир не слышишь. Маленькая. Но памяти много, а память — сила. Много силы. Тайной, сокрытой. Кладовое сердце. Чужаку не добраться. Достать надо. Хочешь? Я молча кивнула. Хочу. Корень невесомо скользнул по моей груди. Мир вновь поплыл. И, моргнув вместо древесного нутра, я увидела перекрестия связующих нитей и туманные очертания фигур. Первым ко мне повернулся Элвин. Смотрел на меня долго-долго, выжидательно, и я затаила дыхание. А вдруг скажет. Ждала сакраментального, а получила требовательное «держись» и протянутую руку. Я привычно потянулась за помощью и села, а Элвин улыбнулся и пропал в тумане. Кошачье племя. Я потерла поясницу. Хорошо дуб подлатал. Да, быстро, безболезненно и качественно. Но ощущения все равно мерзкие. А за Элвиным пришла мама. Смотрела на меня молча. Одни большие и усталые зеленые глаза на бледном лице. Всколыхнувшаяся злость не успела даже расправить крылья. Она расплакалась, и меня затопила жалость. И безумное желание обнять. И понимание. Я не одна проходила этот испытательный путь. Нет. Она шла вместе со мной каждый день, боясь за меня и переживая. И откуда-то взялись силы встать и сделать пару шагов. Споткнувшись о корень, я на мгновение отвернулась, и она, как и Элвин, исчезла в тумане памяти. Я перевела дух и мельком осмотрела руки. Ни ссадин, ни царапин, только ожоговый шрам на запястье. От связующей нити И немного сил Там, за трудным подъемом И древесными створками Мой мир и мой дом Пора возвращаться Обернувшись, я встретила Одобрительный взор дуба И проницательный древесника Память сила Повторил дух Помни, ты уйдешь, я останусь Здесь лучше Мое место Но частью тебя буду всегда Как и они «Ты поняла? Они удержали, все силы отдали. Все, кто любит. Все рядом были. Даже здесь. И я всегда буду. Позовешь — найду. Понадоблюсь — приду. Связь внутри. Навсегда. Веришь?» Они были рядом и удержали. Мама и Элвин. «Через связь? Буду должна. Очень. Я слабо кивнула обоим, но уйти не успела». «Память сила!» — с нажимом повторил древесник и поднял левую руку, растопырив пальчики-корешки. Я недоуменно нахмурилась, посмотрела на свою левую ладонь и рассмеялась. «Да, память сила. Особенно не такая дырявая, как моя. Постоянно о печати метро-звездочета забываю. Недомаг. Он и есть не недомаг. И навсегда им останется». Звездочка мимолетно кольнула ладонь и по телу потекло живое тепло. Наверх взобраться хватит, а там? А там дом, и шейтар, и аски. Сообразим на троих. Благодарю, улыбнулась слабо. Подъем забрал все силы и окончательно вернул ощущение собственного тела, и, поднимаясь, я думала, почему нет радости? Только пустота в душе и плакать хочется. Дуб много забрал, но и вернул сторицы, Может, потому что это только начало? И дел еще предстоит немало? Шейтар что-то о возрождении края говорил. Не то речного, не то озерного и... и вообще. Устала я, кажется, и древесника уже не хватает. До двери трещины я добралась на последнем издыхании, провела дрожащей рукой по коре, потянула легко и просительно за связующую нить, иду дуб открыл дверь. И я замерла на пороге, оглушенная, ослепленная. Зажмурилась, привалившись спиной к стволу. Получилось. Побери меня небо. Получилось. Сучки на коре дуба прародителя сияли сотнями снежно-белых светляков. Лес гомонил и голдел на все голоса, громко, возбужденно, радостно. Но самым потрясающим было ощущение силы. Подобное ветру, она исходила от ствола разносилась по округе зимней морозной свежестью, первым весенним теплом, летней расцветающей сладостью, осенней увядающей горечью. И я дышала ею и не могла надышаться. Лекс, я сосредоточилась на чужих эмоциях, ловя образы. Аски заплаканная, но счастливая, без одуванчикового света, стояла прижавшись спиной к дубу, стояла. А я бы села, а ещё лучше лечь. Гластом. И на несколько дней. Откуда силы? Теперь много и не жалко. Особенно вам. В плечо ткнулся знакомый нос. И по телу пробежались искры тепла. Я улыбнулась. Белый волк. Хотела повернуться и обнять наставника и друга. Но не успела. Меня обняли раньше. Знакомые с детства руки подхватили, удерживая от падения. Папа. Вцепившись в его плечи, откуда ты здесь? Я позвал. «Вы обе глупые человечьи дети. Вы хоть понимаете, чем рисковали? А если бы ты погибла там, не исполнив предначертанное, двести лет ждать новую двойную, мы бы погибли». Но ведь справились же. Я цеплялась за папу, а он молча и крепко обнимал, не говоря ни слова. «Да и зачем слова? И не человечья я, я магова. Отшлепать и под замок, пока ума не наберешься». Выдохнул папа хмуро, но с таким облегчением в голосе. «Действительно, зачем? Ведь ощущение сильнее слов».